Десять. Впервые после вывоза вещей от Шарлотты Страйк позволил себе взять такси. По пути к Оппингу он отстраненно смотрел на счетчик. Таксист вознамерился ему объяснить, почему Гордон Браун — это позор нации. За всю поездку Страйк не проронил ни слова. Ему было не впервые направляться в морг и осматривать трупы. У него уже выработался своего рода иммунитет к огнестрельным ранениям, спортом, животам, кучам внутренностей. Страйк никогда не считал себя слабонервным. В глазах человека его профессии даже наиболее изуродованные тела, холодные, белые, выглядели стерильными и вполне типовыми, когда их извлекали из морозильной камеры. Другое дело — трупы, которые ему довелось видеть еще до всякого морга. Грязные, беспрекрас, неудостоившиеся внимания официальных инстанций, они вновь и вновь проникали в его сны. Его мать в своем любимом длинном платье с расклешенными рукавами, скрывающими исколотые вены, молодая, но изможденная. Сержант Гэри Топли в кроваво-пыльном месиве на афганской дороге. Не лицо, а же ребер, ничего. Лежа в горячей пыли, Страйк старался не смотреть на это пустое лицо и боялся оглядеть себя, чтобы понять, какого куска живой плоти лишился он сам, но он так быстро вырубился, что узнал ответ на этот вопрос только в полевом госпитале, когда очнулся. Голую кирпичную стену тесного предбанника украшала репродукция с картиной кого-то из импрессионистов. Она показала Страйку знакомой. В конце концов, он сообразил, что видел точно такую же над каминной полкой в доме Люси и Грега. «Мистер Страйк» — из-за внутренней двери выглянул седой санитар в белом халате и резиновых перчатках. «Заходите». Эти хранители трупов всегда отличались добродушием и бодростью. Страйк последовал за ним в ярко освещенный зал без окон с большим стальным морозильником вдоль всей правой стены. Кафельный пол имел уклон к центральному стоку. Рефлекторы слепили глаза. Каждый шаг эхом отдавался от твердых блестящих поверхностей, как будто в помещении вошел не один человек, а целая рота. В одной из дверей морозильной камеры уже стояла каталка, а рядом находились двое офицеров уголовной полиции — Уордл и Карвер. Первый встретил Страйка кивком и невнятным приветствием. Второй — толстобрюхий ребой с перхоти на плечах, только фыркнул. Санитар дернул вниз толстую металлическую ручку и открыл взгляду три макушки, одну над другой, задрапированные ветхими от постоянной стирки белыми простынями. Он проверил прикрепленную к простыне бирку на средней полке. Там значилось нацарапанное от руки вчерашнее число и больше ничего. Плавным движением санитар выдвинул длинный поднос и ловко переместил его на каталку. Страйк заметил, что Карвер, давая дорогу санитару с каталкой, сжал челюсти. С металлическим звяканием и стуком дверь морозильной камеры скрыла от глаз оставшиеся два трупа. «В смотровую не пойдем. Коли тут, кроме нас, никого не будет», — поспешно сказал санитар. «В центре освещение хорошее», — добавил он, останавливая каталку возле стока и откидывая простыню. Под ней лежало разбухшее тело Рошели Онифат, застывшим на лице бессмысленным удивлением, навеки сменившим былую подозрительность. По краткому телефонному разговору с Уордлом Страйк уже понял, кого ему предстоит увидеть. Но, глядя сверху вниз на это тело, которое стало намного короче с того дня, когда эта девушка сидела перед ним, уминая картошку и скрывая факты, он в который раз осознал жуткую беззащитность мертвых. Страйк проговорил ее имя по буквам, чтобы санитар мог заполнить бирку, а Уордл — страницу в блокноте. Он также сообщил единственный известный ему адрес — приют святого Эльма в Хаммерсмите. «Кто ее нашел?» «Личная полиция выловила. Вчера ночью», — сказал Карвер. Это была первая фраза, которую он произнес за все время. У него был простецкий лондонский говор, а в голосе звучали нотки враждебности. «Тело обычно всплывает неделю через три», добавил он, адресуя свою реплику, скорее утверждение, чем вопрос, санитару, который осторожно кашлянул и ответил. В среднем, да, но не удивлюсь, если в этом случае времени прошло меньше. Есть определенные признаки, по которым... на! это пусть патологоанатом расскажет». Пренебрежительно оборвал его Карвер. Точно не три недели, сказал Страйк, и санитар Морга слегка улыбнулся ему в знак согласия. Это почему? спросил Карвер. Да потому, что я сам покупал ей бургеры и картофель фри ровно две недели и один день назад. М -м -м", кивая Страйку, начал санитар, стоящий по другой стороне от тела. Как раз хотел сказать, что большое количество углеводов пищи, поступившей в организм перед смертью, влияет на всплытие тела, начинается разбухание. Именно тогда ты и дал ей визитку, — поинтересовался Уордл у Страйка. да, странно, чтобы бумага не размокла. Визитку нашли в заднем кармане джинсов, в пластиковом чехле, вместе с проездной картой Ойстер. Благодаря этому текст сохранился. А какая была одежда? Розовая шубка из искусственного меха. Чисто мапит шоу. Джинсы. Кроссовки.